горячиться стал выпил видно маленько мастера и говорят Данилушке, что ему про копич не разговаривал «Камень, камень камень и есть что с ним сделаешь наше, наше дело, дело такое, такое точить, точить дорезать да только был тут старичок один он еще про копича и тех других-то мастеров учил все его дедушкам звали вовсе ветки стариченышка и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 Да и говорит Нет, не тот Только это промолвил Кто-то и говорит В другом месте поищи У змеиной горки Глядит Данилушка Никого нет Кто бы это был шутят что ли Будь то и спрятаться негде погляделся еще Пошел домой, а вслед ему опять Слышишь, Данила мастер